Глава шестая. Разговоры. 30 декабря Лыков решил встретиться с начальником главного тюремного управления Хрулевым. Долго колебался, но Азистопола уговорил шефа. Встреча состоялась в ресторане «Кантан» в доме номер 58 по набережной Мойки. Заведение славилось замечательной французской кухней и румынским оркестром под управлением гулеска Алексей Николаевич явился с Сергеем, а Хрулев со своим подчиненным статским советником Трифоновым. Должность последнего звучала заковыристо, состоящий за оберпрокурорским столом сверхкомплекта в судебном департаменте правительствующего сената старшее делопроизводитель главного тюремного комитета. Четыре чиновника уединились в кабинете и обговорили будущее сыщика. Тюремщики уже знали, что обвинительный приговор для него неизбежен. Они сочувствовали старому знакомому, с которым не раз пересекались по службе. Не дав Лыкову и рта раскрыть, Хрулев сразу взял быка за рога. «Петербургское исправительное отделение подчиняется мне напрямую, минуя губернского тюремного инспектора. Я непосредственный начальник Кочеткова и переговорю с Никонором Ниловичем. Знаете, мы вас не бросим. Можете рассчитывать на особое к себе отношения Окажем любую помощь в границах закона». «Спасибо, Степан Степанович», — растрогался Лыков. «Не думал, не гадал» что придется обращаться к вам с такой просьбой. — Степан Степанович порчил мне лично вести за вами надзор, — подхватил Трифонов. — Будем надеяться, что каторгу вам не присудит, и вы действительно окажетесь в Литовском замке. Я бываю там раз в неделю, как минимум. Всегда к вашему услугу Алексей Николаевич. — Благодарю. — Знаете, в окружении недругов бесправные, безгласные, поневоле захочешь дополнительной защиты. Они обсудили способы той самой защиты, который очевидно требовалось будущему арестанту лыкову в любой тюрьме правят иваны а вовсе не надзиратели особенно сильны фартовые по ночам когда контроль за ними ослаблен в литовском замке наверняка были те же порядки что и везде исправительные арестантские отделения в карательной системе российской империи занимали прочное место они были чем то вроде переходного наказания между малыми сроками тюрьма где нет обязательных работ и большими каторга с обязательными тяжелыми работами. В последнее время власти уделяли им большое внимание. После отмены ссылки в Сибирь в отделение стали сажать бродяг сразу на 4 года. Налетчики, воры, коннокрады тоже получали работы первой степени, то есть те же 4 года. Формально этот срок был максимальным, дальше шли уже кандалы. Но если арестант подлежал разнородным наказаниям, сроки суммировались и добавлялись не более чем в полтора раза выше высшего. Таким образом, в отделениях оказывались арестанты со сроком 5 и даже 6 лет. Они и являлись самыми опасными для Лыкова. Бандиты и убийцы, не увлеченные судом, получали ничтожные с точки зрения реально совершенных ими преступлений сроки. За то, что следователь хоть как-то сумел доказать. И вместо каторги патентованные злодеи попадали в исправительный дом. Среди себе подобных, но ниже стоящих фортовых, они правили бал. В Литовском замке для таких имелось особое шестое, оно же татебное отделение. Верхушка уголовных, сумевшая запугать свидетелей и избежать кандалов, сидела именно там. По словам Трифонова, около двух десятков арестантов татебного этажа были не выявленными убийцами. Среди них могли оказаться бывшие клиенты алексей николаевич Теперь они получали возможность свести с ним счеты. «Как внутри замка сообщаются отделения?» — задал важный вопрос Лыков. «И сколько их там вообще?» «Всего отделений шесть», — ответил статский советник. «Вам надлежит отбывать свой срок в четвертом. Там сидят лица привилегированных со слой. Первое отделение еще их называют коридорами, женское, оно строго изолировано от мужских. Второе — исправительное, там отбывают наказание лица, осужденные по пятой степени». Пятая степень исправительных работ – срок до полутора лет. Они не переходят в испытуемые по малости срока. Считается, что среди них больше всего случайных преступников, угодивших в тюрьму по пьяному делу. Именно из второго отделения такие арестанты, каким станете вы, нанимают себе работников. Последнее понятно, или лучше объяснить. Лыков сказал, что ему эта фраза понятна, но Сергей попросил дать разъяснение. Старшее дело-производитель сказал – Чтобы Алексей Николаевич покинул тюрьму досрочно, он обязан участвовать в тюремных работах. Это имеет глубокий смысл. Заключенный должен вернуться на волю с ремеслом, который сможет его кормить и избавит от необходимости вновь нарушать закон. Ага, подхватил Звистопола. Выков выйдет из замка квалифицированным сапожником. Или, к примеру, переплетчиком, невозмутимо парировал Трифонов. Так вот, лично трудиться алексей николаевич в замке, конечно, не нужно. Из его богатенького отделения почти никто сам не работает. Эти люди нанимают поденщика, который вкалывает из-за себя, из-за сюдерена. Получает двойную оплату. А хозяин еще добавляет холопу от себя. Делается так в литовском замке совершенно открыто. Как только вы там окажетесь, Алексей Николаевич, сразу заведите себе подобного крепостного. Я прикажу начальнику тюрьмы подыскать подходящего человека. Наверняка он будет из второго отделения. Там есть неиспорченные люди – Им хочется выйти на свободу с некоторой суммой. И они охотно трудятся на этих условиях. Сергей покосился на шефа. — До сих пор у вас был один холоп, то бишь я. Теперь станет двое. Вот уж не позавидуй тому несчастному. Трифону дал каллежескому асессору сострить и продолжил. — Идем дальше. Третье отделение тоже не сахар. Этакий резервный батальон Татебдова. Там большинство вора а еще конокрады, барыги, грабители поджигатели, то есть осужденные по степеням от четвертой до второй. Твертая степень исправительных работ от полутора до двух с половиной лет, третья от двух с половиной до трех лет, вторая от трех до трех половиной лет. Лыков уточнил. Осталось пятое отделение. Там кто? Пятое отделение это бродяги, пояснил старший делопроизводитель. Все? Из отделений все? Есть еще седьмой и восьмой коридоры. В седьмом содержатся несовершеннолетние преступницы. Для них должны построить особое исправительное учреждение, да никак не найдут на это денег в казне. И девки сидят в Литовском. Отвратительные создания, несмотря на юный возраст, и очень испорченные. У стражи отнимают много сил, готовы отдаться за рубль первому встречному. Видятся мужчины С женщинами, могут только на службе в церкви, но этого достаточно завязываются романы отношения начинается переписка потом прелюбодеяние невзирая на все запретительные меры совершается и через девять месяцев вюте появляется новый младенец. — как же так воскликнул изестоа куда смотрит стража думаю что в карман если положу туда узник подходящую сумму то любые запоры открываются возмутительно проворучал хрулев увыкова возникло подозрение что начальник ГТУ сам впервые узнал о подобных проделках рестантов «А что за восьмой коридор?» — вспомнил завтрашний сиделец. «Так называется этаж с одиночными камерами. Их всего двадцать. Мы помещаем туда мужеложцев, чтобы не разводить в отделениях извращенного разврата. А еще тех, кому в общих камерах трудно». «Там всем трудно», — возразил Дыков. «Да, но некоторым особенно». Они проявляют суицидные наклонности, будучи бок о бок с другими. Их-то и сажают в восьмой коридор. Опять заговорил Хрулев. «Будьте уверены, начальник замка указания от меня получит. Если даст Бог, суд приговорит отделение, а не каторгу». На этих словах сыщики молча перекрестились. «Так вот, если говорю замок, то еще куда не шло. По прежнему своему состоянию вы начнете отбывать срок в благородном отделении». Читать книги вместо того, чтобы точать сапоги. Это мы вам обеспечим. Что же касается не режима, а условий существования, то условия эти от нас, надзирающего органа, скрыты. Мы видим лишь отчеты, где все гладко. А как там люди сидят на самом деле?» Действительный статский советник развел руками. «И я не осведомлен, и даже начальник тюрьмы до конца не в курсе. Чтобы узнать это, нужно испытать на собственной шкуре». Курлев запнулся, явно сомневаясь. «Говорить дальше или нет?» Лыков со Звистопова напряглись. «Чего врать? Скажу прямо. Когда ночью запрут за вами дверь в камеру, никто уже не придет на помощь до утра. Вроде бы в таком отделении среди лиц прежде привилегированных боятся вам нечего. Но чего не случается в жизни. Надирательно можно купить. Да и средь бела дня бывает опасно». «И что может угрожать Лыкову средь бела дня?» — хмуро поинтересовался Сергей. «Да все что угодно» например, новенького, нарочно спровоцируют на драку, за этого посадят в карцер, а там окажутся его старые приятели-убийцы. Или он пойдет в баню, а в раздевальне поджидают все те же приятели. Трифона подхватил. У мастерских могут быть непредвиденные встречи с фортовыми. Или парашечник заходит в камеру и вместо чем вынести вазу, бросится с ножом. Или возвращается Алексей Николаевич из то свиданий, а его атакует встречный бандит. «Что же они у вас без надзора слоняются по всему замку?» — воскликнул из стопола. «Между коридорами перехода арестантам формально запрещены. На практике такой запрет сделал бы внутреннюю жизнь тюрьмы невозможной. Изоляция отделений парализует их уборку и хозяйственную жизнь. В реальности двери запирают только на ночь. А днем беспрестанно люди ходят в больницу, аптеку, читальню, столярную мастерскую, за уроком, урок задания на день, или к аптенармусу, за новыми чуваками. Как заставить их сидеть по камерам? Это невозможно. И старшее делопроизводитель производитель развел руками так же выразительно, как только что его начальник. Короче говоря, Алексей Николаевич, гарантировать вашу безопасность в тюрьме мы не сможем. Педалировал Хрулев. И никто не сможет. Как говорится, смотри в оба, а зри в три. Кочетков, конечно, надзор за вами усилит. Не как за обычным арестантом. но наконец осознали, Какую опасную командировку вот-вот уедет статский советник Лыков. — Камера хоть будет одиночная? — нервно поинтересовался Грек. Шеф тут же поправил его. В одиночной быстрее зарежут, чем на людях. Потом, мне полагается, легавая. — Есть такая в литовском замке? — Имеется одна. — Со знанием дела ответил Трифонов. — Раньше держали больше, теперь бывших полицейских сидит всего трое. Станете четвертым. — Бывают ли в замке случаи? — Да, нехорошие случаи. Тарифонов вздохнул и покосился на начальника. Хрулев уткнулся в рюмку абрикотина. — Абрикотин Марк Легера. — Ну? — чуть не выкрикнул Алексей Николаевич. — Редко, но бывают. Тоже отвел глаза старший делопроизводитель. — Конечно, всякий раз мы проводим расследование и наказываем виновных. Трясем тюремный персонал, а... — Михаил Михайлович, — перебил его сыщик, — давайте уже конкретику что и когда случилось, к примеру, в 1911 году. Он, считай, почти закончился. Можно подводить итоги. Восемь ножевых ранений. Без предисловий стал загибать пальцы Трифонов. Два убийства. Три покушения на убийство. Самоубийств, дай бог памяти, то ли пять, то ли шесть. Одно из них весьма подозрительное. Так что убийств, возможно, три, уточнил Алексей Николаевич. Очень даже вероятно. А драки между арестантами... Этих не счесть. Каждую неделю кто-то с кем-то. — Выходит, хваленый образцовый режим столичных тюрьмах — это фикция? — констатировал сыщик. — Увы. А были ли случаи побегов и нападений на тюремный персонал? — задал вопрос Азвистополу. — Давно не было. Лихолетия многому нас научило теперь просто так к надзирателю не подберешься. Трифонов имел в виду время с 1905 по 1910 год да и в стране, и в тюремной системе творилось черт знает что. Пик пришелся на 1907 год, когда от рук заключенных погибли 33 тюремных служителя и 169 были ранены. В числе убитых оказался и начальник ГТУ Максимовский, которого Лыков знал и весьма уважал. Доходило даже до вооруженных нападений на тюрьмы. За годы лихолетия их произошло 15, и с подстражи вырвалось 133 арестанта. Жизнь администраторов подвергалась опасности не только в стенах тюрьмы. Начальник Тобольской каторги Богоявленский открыл подкоп и тем предупредил побег. Ему отомстили. Чиновник ехал в пролетке с маленькой дочкой. Террорист на ходу вскочил на подножку, приставил к боку жертвы револьвер и выстрелил в упор. Богоявленский умер на глазах у ребенка. Более того, пуля застряла в почечном камне и лишь поэтому не убила еще и дочь. Последние два года случаи насилия по отношению к тюремщикам почти прекратились и носит теперь единичный характер, еще нужным добавить трифонов. А в петербургских местах заключения их давно уже нет. Четверо чиновников поужинали, выпили много книгу с ликерами и разошлись. Сергей довел шефа до дома. Говорить не хотелось. У подъезда им вдруг встретился отставной подполковник Анисимов. «Монферч, что вы тут делаете?» — удивился Лыков. — К вам пришел, а вы вином от вас пахнет. — Ужинал с Крулевым, — признался сыщик. — Сами понимаете. — С начальником тюремного управления? — Добряю. — Ну вот что пришло мне тут на ум, Алексей Николаевич. — Давайте поднимемся ко мне, там и расскажете. Но Анисимов заортачился. Лучше здесь у меня всего несколько слов. Полицейские начали прохаживаться вдоль дома, и аналитик стал говорить. Я обдумал все возможные варианты и пришел к выводу, что вас губит англичане. Лыков сначала рассмеялся. Однако Сергей взял его за рукав, повернул лицом к собеседнику и сказал. — Не обращайте внимания, продолжайте. — Да, англичане, — с вызовом объявил подполковник. — Я сейчас аргументирую. Вы ведь намеревались обсуждать угасание майкопского чуда со Столыпиным. Ну и что? — не удержался и перебил Анисимова статский советник. — ничего не вышло. Столыпина убили а другие соновники послали меня куда подальше. Никого в правительстве при дворе нефтяные происки Альбиона на нашем юге не интересуют. — Ну, это пока, — возразил аналитик. — Вы же не собирались опускать руки после смерти премьера? — Нет, конечно. — Вот, не собирались. И они, бритты, это знали. — Откуда, черт возьми? Иван Федорович оглянулся через плечо никого и сказал. — Да хоть через Веригина. «Поясните», — потребовал Азистопола. Виригин был тем самым вице-директором департамента полиции, которого после убийства в Киеве Столыпина отстранили от должности вместе с его начальником Курловым. Сейчас в отношении них проводилась сенаторская проверка, по итогам которой виновные могли оказаться за решеткой. «Поясняю», — терпеливо ответил Анисимов. «Вы знали, что Виригин был при Курлове личным финансистом?» Он управлял денежными суммами шефа, в том числе вкладывал их в векселя и ценные бумаги. Ходили такие разговоры, подтвердили сыщики. А я несколько раз слышал, как Митрофан Николаевич говорил в телефон с маклером Петербургской фондовой биржи. Они обсуждали перспективы роста или падения акций поисковских нефтяных обществ, тех, что были созданы британскими промышленниками. Повисла тишина. Наконец Лыков приказал. — Идемте все ко мне. Выпьем чаю и поговорим подробно. Анисимов только во второй раз оказался дома у статского советника, но вел себя так непринужденно, что мигом обворожил Ольгу Дмитриевну. Аконечникова подала гостям чаю с Ромом, закрыла за собой дверь, и сыщики впились в аналитика. — Берегин играл с лондонскими фондами? — На деньги Курлова? — Ну, свои-то у Митрофанушки отсутствует Одно и менее на полторы тысячи десятин, однако он им владеет нераздельно с матерью и братом на троих. Само по себе это ни о чем не говорит. Само по себе нет, но вы сопоставьте все события. Лыков по возвращении из Екатеринодара разве что государя плешни проел насчет убийства русской нефтедобычи. Двух министров запугивал и собирался убедить премьера. Журналистов привлек, Сухом Линова с разведчиками. Думцев уже мобилизовал. Рано или поздно у него бы получилось. Алексей Николаевич готовил большой скандал. Не скандал я готовил, а желал привлечь внимание к нарушению интересов отечественной промышленности, обиделся Лыков. Пусть так. Но неуемность статского советника стала представлять для аферистов опасность. Все-таки столица, двор, пресса. Тут много людей, падких на сплетни. И англичане начали следить за действиями нашего патриота отечественной промышленности. Через Веригина делать это было несложно. Сыщики подумали и согласились, что такая связь могла иметь место. Потому как надо знать, кто такой этот Веригин. Он служил в департаменте полиции лет десять. Карьера его шла ни шатка, ни валка, поскольку чиновник не обладал никакими особыми талантами, кроме таланта подхалима. В 1906 году Веригин возглавил секретарскую часть и начал раздавать свою значимость. Он утверждал в курительной комнате, что без его одобрения ничего важного произойти не может. Мелочь из департаментских крыс сгруппировалась вокруг интригана. Все было довольно невинно, пока товарищем министр внутренних дел, заведующим полиции, не был назначен Курлов. Он быстро выделил Веригина и сделал своим фаворитом. Митрофан получил придворное звание камеры Юнкера и не в очередь. Статский советник, 32 года курлов пошел еще дальше и специально под любимчика пробил новую должность пятого вице директора департамента полиции заведующего личным составом веригин совсем обнаглел. если на вакансию шел не его ставленник у такого кандидата вдруг появлялись проблемы с назначением а курлов не унимался он выпрашивал у столы на Митрофана в камергеры но петр аркадьевич навел справки и отказался просить государя тогда курлов решил свалить собственного начальника и занять место министра внутренних дел, обещав кресло директора департамента полиции Верегина. Заговором руководил всесильный дворцовый комендант Дедюлин, которому не нравилась самостоятельность премьера. Дедюлин тонко уловил настроение государя, уставшего своего первого министра и искавшего на его место более покладистого человека. Поговаривали, что Петр Аркадьевич осенью поедет на Кавказ, сменит старика Воронцова-Дашкова на посту наместника. Мученическая смерть Столыпина в Киеве не дала случиться этой несправедливости. Теперь Веригин с шефом сидели на квартирах и ждали результата сенаторского расследования. Речь в нем шла о преступном бездействии, повлекшем за собой смерть сановника. — Петрофаношка, доноси на меня. — В это я могу поверить, — заговорил Выков. — Но он сам теперь не удел. А подставили меня мастерские. Знали, что я арестовал Мохова что у меня к нему личные счеты, что я вызвал его на допрос. Берег никак не мог, сидя под следствием, быть в курсе этих событий. — Сам не мог, — согласился Низимов. — Но вспомните, сколько клевретов в нашем ведомстве у этого пархиндея. Кто-то остался ему верен и наушничал. — Запросто подходил Сергей. — Ах, он сволочь. А я-то думаю, как же ловко в них сошлось. Вот совпадение. вот никаких совпадений, тут заговор. Более того... И другие помощники были у англичан. Они в тюрьме, в доме предварительного заключения. Ведь кто-то всего за шесть дней подобрал нужную камеру всего в месте подходящих людей, будущих лжесвидетелей. Мгновенно сигнализировал прокурорский надзор. Помог спрятать концы. Разработал операцию с оговором по хронометру. Купил надзирателя Фуршатова, а потом быстро удалил его из ДПЗ. Вечером Лыков возвращает Вовку держив морду с допроса в камеру, а утром тот уже мертв от побоев. — Ай да! И Азвистополом матерно выругался по-гречески. — Погодите, — разволновался Лыков, — не гоните лошадей. Вы скоропалительно рассуждаете. Из того факта, что Иван Федорович слышал разговор Верегина с каким-то маклером, уже сделали вывод, что тот сдал меня британцам. И еще Курлова приплели. Если бы Павел Григорьевич был куплен английским капиталом, Он не разрешил бы мне встречаться со Столыпином день его отъезда в Киев? — А я вам отвечу, — стал упорствовать подполковник. — А чем он рисковал, разрешая встречу? — Да ничем. Столыпин в спешке, предсказуемо отложил ваш доклад. Отложил надолго. Не до Майкопа ему было в те дни. А потом, даже если бы Петра Аркадьевича не застрелили в Киеве, ваш Демарш не имел бы ровно никаких последствий. Увы, государь после Намеревался поселиться в Крыму до ноября, а к его возвращению в столицу, судя по всему, Столыпин был бы уже не премьер-министром, а рядовым членом Государственного Совета. Его должность по МВД занял бы все тот же Курлов. Вот он и не препятствовал. Сычки подумали и согласились. К ноябрю Столыпин уж точно слетел бы с Олимпа. «Но все равно фактов у нас мало, одни догадки», — упорствовал статский советник. Не под силу заурядным нефтяным магнатам такие операции в Петербурге. Была бы эта разведка, и то я бы еще подумал. А тут какие-то Твидди, и этот, как его, которого я в Екатеринодаре с лестницы спустил. гнию напомнил Сергей. «Да, старый пень. Эгнию. Даже там, на Кубани, богатенькие британцы могут не все. Здесь, в Петербурге, тем более. Что вы сказкой сочиняете, Иван Федорович?» — А ты, Сергей Иванович, подыгрываешь ему. — Что именно кажется вам сомнительным? — Вроде логика соблюдена, — возразил аналитик. — Да где? Статский советник, мелкая фигура, могу годами шуршать, как мышь под ковром, про британскую аферу на юге. И никому до этого дела нет. Я для них не опасен, понимаете? Просто болтун, которому сильные мира сего говорят. Иди жуликов ловить и не путайся под ногами. Зачем меня устранять, если я безвреден? Ну... И такая сложная многоходовая комбинация с массой вовлеченных лиц. Доносчики из департамента, сообщники из ДПЗ. Подговорить сокамерников, убить арестанта, натравить двух министров. так да кто такой Лыков для этого? А Звестопола с Анисевым лишь покачали головой. Когда нагону миллионы, почему бы не подстраховаться? Сами говорили, нефть — главный природный ресурс на сто лет вперед. Афера международная, в нее увлечены влиятельные силы. И штвить ему кажется пешкой. Тут бизнес. А британская политика всегда идет в перемешку с бизнесом. Уэтхолл своих тянет, там за фарцинг удавятся Если я так опасен, проще было застрелить меня из подворотни, продолжал упорствовать сыщик. Без показательного суда, без огласки. Если вас просто убить, сделается только хуже, парировал Анисимов. Человек хотел что-то сообщить обществу, а его он как. Заставили замолчать навеки. Надо продолжить его дело, поднять выпавшее из рук знамя. Шум насчет Майкопа усилился бы в разы. Нет, им как раз нужна была огласка. Но огласка — дискредитирующая статского советника Лыкова. И стало быть, его идею фикс про нефтедобычу. Забить до смерти арестанта куда уж хуже. После такого никто не станет слушать ваше предостережение. Противник выведен из игры, но красиво, эффектно, без выстрела, который сделал бы из вас мученика. Сыщик Лыков пропал навсегда. Появился бы потом варнавинский мещенин Лыков. Ну и пусть. не здесь хитрый расчет. Показательная дискредитация статского советника — это еще и предостережение другим. Не суйтесь. Промолчите и отойдите в сторону. и кроме того Сыщики насторожились. Умный подполковник действительно умел анализировать события. Что он сейчас скажет? Я пришел к выводу, что против вас, Алексей Николаевич, действует не просто нефтяной синдикат из-за моря. Кто-то здорово ему помогает. Слишком сложные решения, слишком тонкая паутина. И не боятся, что порвется. И ванны, предположил Сергей. Лыков много доставил неприятностей иван и да, пожалуй, но их привлекут позже, когда Алексей Николаевич сядет в тюрьму. Наймут, чтобы они его убили. Сыщик приналег на ром, чтобы не думать о такой перспективе. Анисимов продолжил. Конечно, замысел таков. Я сейчас в мину варнавянского Но до этого надо еще дожить. Ведь пятерых лжесвидетели станут колоть многочисленные и влиятельные друзья Лыкова. И расколют, как пить дать. Но если Лыкова быстренько зарезать, то на этом все и закончится. Будет уже неважно, виновен покойный или его оклеветали. Шеф с помощником морщились и цедили ром с чаем. Конечно, так эти псы и задумали. Подполковник завершил свою мысль. Помогали нефтепромышленникам свои же. Английская разведка. Это объясняет высокий уровень исполнения. Игню все-таки чаще бывает и в Екатеринодаре, чем в Петербурге. Но тут ему подыскали всех нужных людей. Сокамерников, включая тех, у кого личные счеты с Лыковым. Выводных надзирателей, информаторов в департаменте полиции и в тюремном ведомстве. Скоро подгонят продажных репортеров с либеральными думцами. Ждите со дня на день. штатский советник несогласно замотал головы. Это миф, что англичане настолько всесильны в России. Вы, подполковник, невежливо перебил его. Разведка. У нее другие возможности, чем у негациантов. Резидентура наверняка имеет агентов во всех слоях столичного общества. Коллежский ссср подхватил. Англичане в России не сильны? Алексей Николаевич, вы же сами мне рассказывали, помните, как они в 1905 году фактически снялись с должности начальника нашей военной разведки, генерала Талибровского, путем провокации, будто бы он в беседе с их журналистом грозил походом русской армии в Индию. Все знали, что это ложь но на всякий случай перевели генерала ревизировать крепости». «А Снесарев?» «Главный и самый способный противник секретной службы его величества. И что?» «Написал пару статей против англо-русского договора и вылетел из генерального штаба в войска. Человека, знающего 14 языков, всю службу проведшего в Азии, послали начальнику штаба казачьей дивизии в Польшу. Другого не нашлось. Мало вам. Только вдумайтесь. Англосаксы решают». Кому где служить в нашем военном министерстве? Куда уж больше. Да зачем секретной службе у устранять какого-то выкова, не унимался сыщик? Аналитик ответил. А мы не знаем. Может быть, там личные отношение резидента Ствиди? Или частный заказ? Или правящая партия обязана чем-то компании шеу? Вы спросите у генерал-майора Тауба. Он даст более верную, чем я, оценку. Иван Федорович. — С чего нам начать поиски? — уважительно спросил Известопола. Было видно, что Аналитикова убедил. — Танцуйте от сороковой камеры ДПЗ, — тут же ответил Нисимов. — А именно, как там собрались все лжесвидетели? С момента ареста Мохова прошло шесть дней. Его сразу сунули в сороковую или нет? Кайзеров с Дригой уже находились там или их перевели позже, специально для убийства, а трое других? Как и когда они оказались рядом с гайменниками? Если их сводили вместе в эти шесть дней, значит тут заговор. перевода арестантов кто-то санкционировал. Там стоят подписи, кто эти люди. Именно среди них надо искать сообщников англичан. Пора было заканчивать спор. Кто подставил выкова вопрос, конечно, важный. Противнику, которого теперь необходимо переиграть, надо знать по имени. Но уже на днях статский советник сядет за решетку. И ему очень повезет, если это будет литовский замок а не один из каторжных Централов. В Централе он не протянет и месяца. Сейчас самое главное, что решит суд. А на судебные решения явно пытались повлиять. Иван Федорович угадал. На последнем перед каникулами заседания Думы левый депутат мариновский спросил Макарова, долго ли тот собирается терпеть изуверов среди своих подчиненных. Вот, к примеру, статский советник Лыков забил человека до смерти, и это сошло ему с рук. Макарова в Думе не уважали за манеру читать доклады. Он бубнил что-то тихим голосом, постоянно запинаясь, и лишь передние ряды могли расслышать его речь. Но на вопрос о сыщике министр внутренних дел ответил громко и внушительно. «Перед законом все равны», — сказал он, расправив щуплые плечи. Вина чиновника особых поручений уже доказана предварительным следствием. Его ждут суд и заслуженное суровое наказание. Так было, так будет и впредь. А за неделю до процесса, словно по команде, в трех газетах одновременно, появились статьи от дели Лыкова. Журналисты состязались в обличении палача из департамента полиции. Они с завываниями смаковали детали, безжалостно их перевирая. Ребро пробило сердце арестанта насквозь. Это ж как надо бить? Не иначе негодяй шип, мохал с ног и прыгал у на груди, как обезьяна, топча беззащитную жертву сапогами. «А порванная селезенка? А тонкая кишка? Зверь в облике человека? Вот кто такой Лыков, опричник!» Громче всех верещал в русском слове Дорошевич, ссылаясь на свою давную статью о пытках. За счету Алексея Николаевича выступил один лишь Меньшиков, но его голос утонул в буре негодования либералов. Чего еще ждать от царского сатрапа? На несколько дней несчастный подследственный, как говорят фотографы, попал в фокус. Его не пнул разве что ленивый. Лыкова без объяснения причин исключили из атлетического общества. У подъезда толпились репортеры требовали сказать несколько слов в покаянии. Нервы Алексея Николаевича начали сдавать. Он едва не похватил, особенно прилипчил газетчика, но рядом стоял фотограф и уже поджигал магний. Явно готовилась провокация и сыщик с трудом удержался. Рождество и новогодние праздники прошли, и вскоре настало время суда. 1 января к сыщику вдруг, без предупреждения, зашел его присяжный поверенный. Он был зерошен и плохо выберет. Беда. С порога огорошил Лыкова гость. Объявили состав судей. Ваше дело будет рассматривать первый уголовный департамент Петербургской судебной палаты, председателя там Крашенинников. Я знаю николай сергеевич он порядочный человек. Он-то да. но ну, среди членов есть действительный статский советник Нессель. Он тоже включен. Знаете, как Несселя называют смирновки Малюта Скуратов. «Смирновка — это ведь адвокатская столовая на втором этаже здания окружного суда?» — вспомнил хозяин. «Да, там наш адвокатский клуб, где пересказываются все свежие новости. Коллеги уже выразили мне сочувствие по поводу Малюты. Теперь наши перспективы ухудшились, Алексей Николаевич, весьма. Это старая гнида» никому не дает пощады и крайне негативно влияет на сословных представителей. Так что?» Присяжный поверенный топтался на пороге и явно что-то не договаривал. «Пройдемте ко мне в кабинет», — почувствовал неладный сыщик. Сандрыгайло чуть не бегом соскочил туда и заявил драматичным голосом. «Альсей Николаевич, облегчите мне, пожалуйста, мою работу». «Охотно, но как?» «Признайтесь на суде, что вы били Мохова, но без умысла нанести ему смертельные увечья». — То есть, — растерялся статский советник, — ведь я этого не делал. Да — это будет вам, я никому не скажу. — Милостивый государь, вы в своем уме? Сандрыгайло на ходу сменил тактику. — Я имел в виду другое. — Отрицая все, вы только произведите на судей дурное впечатление. Никто вам не поверит, ни коронные судьи, ни временные. — Лгать не буду, — уперся сыщик. — Чего не делал в том каяться не стану. — Вы очень осложните этим позицию защиты, — Продолжал напирать на хозяина гость «Чрезвычайно осложните. Вот поставьте себя на мое место. Хотел бы завтра оказаться на вашем месте, а не на своем», жалчно ответил Лыков. «А вы поставьте. И поймите, как трудно мне будет убедить судей в том, что вы не имели умысла. Ведь в этом главный пункт обвинения. Не хотели вы убивать несчастного Мохова. Просто не рассчитали силу, бывает. О вашем атлетизме легенды ходят. Никто не удивится, я уверяю. Алексей Николаевич молчал думал. — Такой черт, я тебя выбрал, дурака. Ты же все только испортишь. Адвокат принял молчание за согласие и добавил просительных нот. — Ну что вам стоит? Очень поднимите этим свои фонды, особенно в глазах сословных представителей. Подождав немного, Август Мефодич понял, что клиент неумолим. Он покрустнел, сел в кресло и буркнул. — Как вот мне вас завтра защищать? Пусть вы и вправду пальцем не тронули несчастного. Не поверит в это ни один человек, ни один. Черт с ними. А вы делаете свое дело. Трудно мне его делать, Алексей Николаевич, если между мной и вами такое разномыслие. Я буду твердить одно, а вы совсем другое. Это плохо смотрится в глазах судей. Наплевать. Эх, да поймите, наконец, каждый шаг, каждый жест, каждое слово в вашем деле — Могут иметь решающее значение. Или в плюс вам, или в минус. А вы заранее рисуете себе минус. Ну зачем? Затем, что не хочу говорить неправду. Неужели это не ясно? Да ведь во вред идет вам ваша правда. Правда во вред не бывает, твердо заявил сыщик. А перемать, извините. Оба некоторое время молчали, пока не вошла Ольга Дмитриевна с неизменным подносом. «Чаю с Ромом, с Морозом не желаете, Август Мефодьевич?» «Благодарю покорно». Адвокат махнул сразу полстакана и продолжил уже спокойным голосом. «Жаль, что я не в силах вас переубедить. Жаль. Но тогда давайте согласуем еще раз наши линии поведения. Вы будете отрицать свою вину полностью. Не бил и точка, так?» «Да. Я постараюсь меньше говорить об этом пункте. Дабы не выдавать наше слабое место» лыков подумал и кивнул. «Согласен. Мне придется упирать на все, что может пригодиться. На жалость, на ваши прежние заслуги, на зверство умершего преступника, на определенную очистливость вашего сердца, что неизбежно, если долго иметь дело со злом». «В каком смысле?» — нахмылился Алексей Николаевич. «Услышьте, поймете. Это благотворно действует на судей, особенно на временных, поверьте моему, опыту. Вам нужно пропускать мимо ушей и терпеть». В нашей завтрашней битве все средства хороши. Буду терпеть. Слава Всевышнему! Вы сильный человек, много повидали. Выдержите и это. Помните, главное доказать, что вы не имели заранее обдуманного намерения нанести потерпевшему смертельные увечья. Мои аргументы будут направлены на отрицание умысла в ваших действиях. Я понимаю. Ну, тогда... Сандергаев поднялся, уже стоя допил ром, И сказал с чувством, да поможет нам Бог.